ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА СЕДЬМАЯ Над уединенной равниной на планете Бета-Компаса-3 местное Солнце, звезда Бета-созвездия Компаса, только-только начало свое движение по небосводу. Благодаря составу атмосферы небо здесь было не таким, как на Земле. Оно имело зеленоватый оттенок океанской воды, но все равно номинально считалось голубым на холмах утренний ветерок играл фиолетовыми и оранжевыми травами. В небе можно было разглядеть, как похожие на птиц местные животные, имеющие по две пары крыльев, круто планируют вниз и тут же взмывают вверх по воле беспорядочных воздушных потоков, которые они, вероятно, угадывали каким-то особым чувством. Это было наше первое утро в новом мире, куда попал я и все мои бывшие сотоварищи по космическому перелёту. Здесь было очень красиво. Если бы не огромный, сердитый мастер-сержант, обладавший таким голосом, что казалось, будто он орёт мне прямо в ухо, этот мир был бы идеальным. Увы, ничего идеального, похоже, не бывает. «Дерьмо на палочке!» — заявил мастер-сержант Антонио Руиз — после того, как медленно обвел тяжелым сверлящим взглядом каждого солдата своего взвода. Шестьдесят новобранцев, стоявших более или менее ровным строем. Мы надеялись, что это был именно строй на заасфальтированной обочине летного поля для шаттлов базы «Дельта». «Теперь мне ясно, что сражение за эту проклятую вселенную нам не выиграть». «Я смотрю на вас!» и на язык просится одно единственное слово — «долбаки». «Если вы самое лучшее, что может предложить нам земля, значит, самое время разворачиваться и поскорее уносить ноги, пока нам не нападали как следует щупальцем по заднице». Эта тирада спровоцировала невольные смешки в шеренге. Можно было подумать, что мастер-сержант Антонио Руиз прибыл к нам прямо из кастинговой группы киностудии. Он был именно таким, каким большинство людей представляют себе инструктора в лагере начальной военной подготовки. Огроменный, злой даже с виду и демонстративно проявляющий с первой же минуты свою готовность унижать всех и вся по любому поводу. Можно было не сомневаться в том, что он ткнет пальцем в одного из изумленных новичков, грубо обругает его и прикажет сто раз отжаться. А как еще можно воспринимать такого солдафона после 75 лет просмотра теледрам о жизни военных? «Ха! Ха! Ха!» — медленно проговорил сержант в ответ на эти смешки. «Не думайте, будто я не знаю, какие мысли сейчас появляются в ваших башках, набитых дерьмом вместо мозгов». «Я знаю, что вы чуть не ухахатываетесь, глядя на комедию, которую я перед вами ломаю. Просто восхитительно! Я точно такой же, как все те инструкторы, которых вы видели в кино. Офигенно прикольный парень, так ведь?» Смешки довольно быстро стихли. Последней фразы наверняка никогда не было ни в одном сценарии. «У вас сложилось впечатление...» что я разговариваю таким образом, потому что считается, будто именно так должны вести себя инструкторы, обучающие долбанных новобранцев. «Вы думаете, что через несколько недель занятий моя маска грубого, но справедливого служаки начнет понемногу сползать, и я стану мало-помалу проявлять признаки удовлетворения теми успехами, которые будет делать большинство из вас» и к концу обучения вы заслужите мое сдержанное уважение. Вы думаете, что я буду с нежностью вспоминать о вас, когда вы уберетесь отсюда, чтобы сделать Вселенную безопасной для человечества, и считая самих себя неуязвимыми, потому что я за это время подготовлю из вас лучших бойцов во всем космосе. Так вот, леди и джентльмены, «Засуньте в задницу все свои ощущения, мысли и впечатления. Они все полное дерьмо!» Мастер-сержант Антонио Руиз шагнул вперед и медленно пошел вдоль строя. «Ваши мысли — дерьмо, потому что я, в отличие от вас, повидал этот самый космос. И знаю, против чего нам приходится бороться. Я своими глазами видел, как мужчины и женщины, которых я знал лично, превращались в грёбаные жареные бифштексы. Только в отличие от обычного мяса, они ещё долго могли кричать. Когда я служил свой первый срок, проклятые чужаки сожрали на завтрак моего командира. Я сам видел, как эти сучьи дети схватили его, разложили на земле, разрезали живот, вытащили внутренности, поглотали их и убрались обратно под землю, прежде чем кто-нибудь из нас успел хотя бы выругаться». Откуда-то из моей спины донеслось сдавленное хихиканье. Мастер-сержант остановился и склонил голову на бок. «О! Кто-то из вас думает, что я шучу! Среди вас, засранцев, всегда кто-нибудь так думает. Именно поэтому я всегда имею на готове вот это. «Активизироваться!» — повысил он голос, и внезапно перед каждым из нас появился видеоэкран. Я так растерялся, что целую секунду соображал, что Руис таким образом активизировал моего мозгодруга, и тот начал проецировать изображение в мозг. Съемка, похоже, велась маленькой камерой, укрепленной на голове. Мы увидели нескольких солдат, сидевших в какой-то яме и обсуждавших планы на завтрашний переход. Вдруг один из них осекся на полуслове, покачнулся и уперся ладонью в сырую землю. Потом он бросил в пространство дикий взгляд, завопил «Берегись!», а еще через долю секунды земля под ним разверзлась. Все, что случилось потом, произошло настолько молниеносно, что даже инстинктивный поворот явно запаниковавшего владельца камеры оказался недостаточно быстрым, чтобы запечатлеть весь эпизод полностью. Зрелище было очень неприятным. Среди наших новобранцев кого-то рвало почти синхронно с тем бедолагой. Однако, по милости судьбы, видеотрансляция оборвалась. «Теперь я уже не кажусь таким смешным, верно?» осведомился мастер-сержант Антонио Руиз. «Сейчас, я надеюсь, вы уже не воспринимаете меня как долбанную карикатуру на армейского инструктора из стереофильма. И не считаете, что угодили в забавную комедию про армию, не так ли?» «Добро пожаловать в сраную вселенную!» «Вселенная — это офигенно говняное место, друзья мои. И я разговариваю с вами именно так вовсе не потому, что мне нравится находиться в образе такого немного комичного старого служаки-инструктора. Тот парень, которого распотрошили и сожрали, был одним из лучших мастеров военного дела, с какими мне когда-либо выпадала честь находиться рядом». «Никому из вас никогда не удастся стать таким, как он». И все же вы видели, что с ним случилось. А теперь подумайте, что может ожидать вас. Я имею право так говорить с вами потому, что искренне, всем сердцем убежден, если вы лучшее, что может прислать сюда человечество, то всех нас ждет скорый и окончательный конец. Вы мне верите?» Кое-кто из наших сумел пробормотать «Да, сэр!» или «Что-то в этом роде!» Но большинство продолжали без всякой помощи мозга друзей снова и снова пересматривать сцену вивисекции. «Сэр? Сэр? Я вам не сэр, а целый долбанный мастер-сержант! Усекли, засранцы? Мое дело сделать так, чтобы у вас остался хотя бы ничтожный шанс прожить немного подольше». «Вы будете говорить «да, мастер-сержант», когда должны дать утвердительный ответ, и «нет, мастер-сержант», когда ответ будет отрицательным. «Вам понятно?» «Да, мастер-сержант», — ответили мы. «Вы можете лучше. Попробуйте еще раз». «Да, мастер-сержант», — заорали мы. Судя по тембрам голосов, кое-кто уже пребывал на грани истерики. «Мне поручено на протяжении следующих двенадцати недель попытаться научить вас быть солдатами, и, клянусь Богом, я это сделаю, несмотря даже на то, что заранее могу сказать. Никто из вас, говнюков, совершенно ни на что не годится. Я хочу, чтобы каждый из вас хорошенько обдумал мои слова. Это вам не старомодные земные вооруженные силы, где сержантам требовалось всего-навсего сгонять солдатиков в жир, накачивать слабых и натаскивать дураков». Каждый из вас пришел сюда с большим жизненным опытом и новым телом, которое находится в наилучшем физическом состоянии. Вы, наверное, думаете, что от этого моя работа станет легче? Это не так. У каждого из вас накоплен 75-летний груз дурных привычек и личного мнения о своих возможностях. И все это я должен выбить из вас за какие-то жалкие три месяца. К тому же вы считаете свое молодое тело замечательной новой игрушкой. Я ведь знаю, чем вы занимались всю последнюю неделю. Вы трахались, как взбесившиеся макаки. И что же дальше? Да, вы угадали. Игры кончились. Считайте за счастье, если кому-нибудь из вас удастся хотя бы разок потеребить конец или дыру, пока будете мыться в душе. Будем учить вашу замечательную новую игрушку работать, мальчики и девочки. Потому что я должен сделать из вас солдат, и для этого потребуется хорошенько потрудиться. Руиз еще раз прошелся вдоль строя. Я хочу, чтобы каждый из вас зарубил себе на носу одну вещь. Мне не нравится, и никогда не понравится никто из вас. Почему? Потому что я знаю, что как бы мы с моими помощниками не старались, какой бы замечательной ни была наша работа, вы все равно очень скоро опозорите нас. И от этого мне больно. Я просыпаюсь по ночам из-за того, что как бы хорошо я не обучил вас, вы обязательно подведете тех, кто будет воевать бок о бок с вами». «Самое большее, на что я могу надеяться, что вы отбросите копыта в одиночку, а не утащите за собой на дно весь свой грёбаный взвод. Повторяю, если мне удастся сделать так, чтобы каждый из вас убил только себя, я буду считать, что добился полного успеха». «Дальше. Вы можете подумать, будто я ненавижу всех...» и поэтому моя ненависть, естественно, распространяется на любого новобранца. Позвольте заверить, это не так. Каждый из вас многократно обгадится, но обгадится своим собственным, неповторимым способом. И потому у меня будут очень индивидуальные основания не любить каждого из вас. Хотя почему будут? Уже сейчас я вижу у вас такие качества, от которых меня форменным образом тошнит». «Вы мне верите?» «Да, мастер-сержант!» «Эй вы, говнюки! Кое-кто из вас все еще надеется, что я буду ненавидеть не его, а какого-нибудь другого парня!» Руис вытянул руку и указал на равнину, над которой поднималось солнце. «Воспользуйтесь вашими прекрасными новыми глазами и рассмотрите вон там релейную башню. Она чуть-чуть высовывается из-за горизонта». До нее десять кликов, леди и джентльмены. Примечание. Клик, километр, жаргон, конец примечания. Сейчас я выясню о каждом что-нибудь особенно мерзкое. А потом вы все быстрее собственного визга побежите к той гребаной башне. Если кто-нибудь не уложится в час, весь взвод побежит завтра утром еще раз. И так до тех пор... Пока все не будут успевать вовремя, понятно? Да, мастер сержант. Я отчетливо видел, как люди пытались считать в уме. Он приказал нам пробежать все это расстояние со скоростью одна миля в пять минут. И мне было совершенно ясно, что завтра нам придется бежать снова. Кто из вас на земле служил в вооруженных силах? Шаг вперед, приказал Руис. Семеро наших вышли вперед. «Черт бы вас побрал!» — громко заявил Руиз. «Больше всего в этой грёбаной вселенной я ненавижу пополнение из старых вояк. Нам придется потратить уйму лишнего времени и усилий, чтобы заставить вас, ублюдков, позабыть обо всех тех глупостях, которым вас учили дома. Вам, сучьим детям, нужно было всего-навсего драться с такими же людьми, как и вы сами». «Но даже тут у вас были проблемы. Как же, как же. Мы ведь видели всю вашу субконтинентальную войну? Дерьмо! Шесть лет пыжились и не могли расклошматить противника, у которого всего-то и было что, ружья да пушки. И все равно, чтобы победить, вам пришлось прибегнуть к обману. Вашими атомными бомбами только пыль суши стряхивать». «Если бы ССК сражались так, как ваша американская армия, то знаете, где сегодня было бы человечество? На каком-нибудь астероиде соскребала бы плесень с грёбаных стен грёбаных туннелей. А кто из вас долбаков — морские пехотинцы?» Двое из стоявших перед строем сделали еще шаг. «Вы, уроды, хуже всех!» — прогремел Руиз прямо им в лица. Вы ублюдки самодовольные. Загубили больше солдат ССК, чем любые чужаки. Потому что делаете все не так, как положено, а как делали вашей долбанной морской пехоте. У вас, наверное, были на старых телах татуировки «Сэмпер-фи». Ведь были? Примечание. «Сэмпер-фи» всегда верен. «Сэмпер-фиделис». Девиз морских пехотинцев США. Конец примечания. «Да, мастер-сержант» ответили оба. «Но «Ну так вам обалденно повезло, что они остались на вашем старье. Потому что, если бы я их сейчас увидел, клянусь, я бы немедленно разложил вас прямо здесь и своими руками вырезал бы эту пакость. О, может быть, вы думаете, что я бы этого не сделал? Так зарубите себе на носу, что в отличие от вашей чертовой, драгоценной морской пехоты или любого другого рода войск, инструктор ССК — «Бог! Я могу сделать из ваших поганых тел и кишок пирог с начинкой, и мне в крайнем случае напомнят, чтобы я послал какого-нибудь другого остолопа убрать грязь». Руис отступил на пару шагов, чтобы охватить одним взглядом всех бывших военных. «Это настоящие вооруженные силы, леди и джентльмены. Вы не в армии, не на флоте, не в авиации и не в морской пехоте». «Каждый из вас — один из нас. И каждый раз, когда вы будете забывать об этом, я буду отбивать чечетку на ваших сраных башках. А теперь... Бегом! Марш!» Семеро рванули с места. «Кто гомосексуалисты?» — продолжил допрос Руиз. Вышли четверо новобранцев, включая Алана, который стоял рядом со мной. Я видел, что у него удивленно приподнялись брови. «Среди лучших солдат, которых знала история, было немало гомосексуалистов», — сообщил Руиз. Александр Великий. Ричард Львиное Сердце. У спартанцев был специальный отряд, состоявший только из солдат-любовников. Они считали, что мужчина будет больше стараться защитить своего возлюбленного, чем просто какого-то бойца». «Да и я сам лично знал отличнейших бойцов, которые были странными, как трехдолларовая купюра. Все они были чертовски хорошими солдатами. Но есть одна вещь, за которую вы все ни к черту не годитесь. Вы всегда выбираете охрененно неподходящее время для того, чтобы признаваться в любви. Три раза мне приходилось иметь боевыми напарниками геев, и когда дела становились особенно паршивыми... В тот самый момент они принимались рассказывать мне, как сильно любят меня. Проклятие! Это не влезает ни в какие ворота. Какой-то долбанный чужак норовит попробовать на вкус мои грёбаные мозги, а мой напарник по окопу хочет как раз в это время поговорить о наших отношениях. Как будто у меня нет других дел. Так что постарайтесь держать себя в руках. Есть у тебя любовь любив свободное время, а не тогда, когда всякая инопланетная тварь пытается вырвать твое проклятое сердце. «Бегом марш!» Четверка умчалась. «А кто считает себя каким-нибудь сраным меньшинством?» Вперед шагнули сразу десять парней. «Ну и что?» «Оглянитесь вокруг, мудаки. Здесь все зеленые». И никто ни от кого не отличается. Может быть, вы захотите остаться грёбаным меньшинством? Прекрасно. Во Вселенной живут 20 миллиардов человек, а кроме них там имеется 4 триллиона всяких других разумных тварей, думающих только о том, как бы сожрать тебя на завтрак. 4 триллиона — это только те, о которых мы знаем». Так что любой из вас, кто заикнется о том, что будет здесь представлять какое-то чертовое меньшинство, получит моей зеленой латиноамериканской ногой по своей драгоценной заднице. «Марш!» Следующая группа сорвалась с места. И пошло, и пошло. У Руиса нашлись жестокие претензии к христианам, евреям, мусульманам, атеистам, правительственным служащим, врачам, юристам, учителям, инженерам, владельцам животных, специалистам по боевым искусствам и болельщикам бокса. Досталось даже одному танцору-чечеточнику, который нашелся в нашем взводе. Группами, парами и поодиночке все новобранцы получили свою порцию оскорблений и были отправлены в забег. В конце концов оказалось, что Руиз смотрит прямо на меня – Я остался перед ним в полном одиночестве. «Будь я проклят!» — удивился мастер-сержант. «Одна бестолочь все еще тут!» «Да, мастер-сержант!» — проорал я изо всех сил. «Что-то мне трудно поверить, что ты не относишься ни к одной из тех категорий, которые я только что отымел!» — прогремел Руиз. «Не пытаешься ли ты избежать приятной утренней пробежки?» «Нет, мастер-сержант!» — рявкнул я. «Нет, я решительно отказываюсь признать, что в тебе нет ничего такого, что я презираю», — сказал Руиз немного потише. «Откуда ты?» «Из Огайо, мастер-сержант!» Руиз скорчил рожу. Видимо, он никак не мог придумать, чем бы меня зацепить. Статус захудалого штата, которого Агаю всегда так стыдился, наконец-то оказался полезным. «Ну и чем ты зарабатывал себе на жизнь, салага?» «Работал по разовым договорам, мастер-сержант». «В какой области?» «Я был писателем, мастер-сержант». На губах Руиса вновь заиграла исчезнувшая была жестокая усмешка. Очевидно, у него было что сказать труженикам слова. «Ну-ка, признайся мне, что писал романы», — потребовал он. У меня есть очень серьезный счет к армонистам. Нет, мастер-сержант. Ё-моё. Так что же ты писал, парень? Я сочинял тексты для реклам, мастер-сержант. Реклам? И какое же дерьмо ты рекламировал? Моя самая известная рекламная работа была связана с Вилли Покатилли, мастер-сержант. Вилли Покатилли? был талисманом компании «Шинная Нирвана», изготавливавшей резину для спецавтомобилей. Я создал саму идею предложил облик этого персонажа, а потом им стали заниматься художники компании. Появление Вилли Покатилли совпало с возрождением мотоциклов, пик увлечения которыми растянулся на несколько лет. Вилли принес немало денег Нирване, и как ее рекламный талисман – и как патентованная интеллектуальная собственность, за лицензии на использование которой неплохо платили изготовители игрушек, футболок, винных стаканов и тому подобного. Было затеяно даже детское развлекательное шоу, но его так и не смогли организовать. Сама вещица была совершенно дурацкой, но должен признать, что благодаря успеху Вилли я никогда не испытывал недостатка в клиентах. Он очень неплохо поработал на меня и, как выяснилось, продолжал работать до сих пор. Руиз внезапно подался всем телом вперед и впился взглядом в мое лицо. «Так это ты выдумал, Вилли Покатилли, парень!» — проревел он. «Да, мастер-сержант!» Я испытывал извращенное удовольствие от возможности оглушительно орать на человека, чье лицо находилось в нескольких миллиметрах от моего собственного. Руиз несколько секунд буквально прожигал меня глазами. Если бы я осмелился, то задрожал бы. А сержант чуть ли не рычал. Затем он отстранился и начал расстегивать рубашку. Я стоял так же неподвижно, но внезапно мне стало очень-очень страшно. Руиз сдернул рубашку с правого плеча и снова шагнул ко мне. «Ну-ка, парень, скажи, что ты видишь на моем плече?» «Нифига себе», — подумал я, скосив глаза. «Это татуированное изображение Вилли Покатилли, мастер-сержант». совершенно прав, парень», — рявкнул Руиз. «Я хочу рассказать тебе одну историю. Там, на земле, я был женат на одной чертовски злобной бабе, хуже целого гнезда гремучих змей. У нее была такая хватка, что даже сама женитьба на ней была, все равно, что медленная смерть, как будто у тебя из всех частей тела сто вампиров потихонечку высасывают кровь. К тому моменту, когда она потребовала развода, мне больше всего на свете хотелось покончить с собой. Было так отчаянно погано, что, стоя неподалеку от автобусной остановки, я всерьез думал броситься под первый же автобус, который будет к ней подъезжать. А потом я поднял глаза и увидела рекламу с Вилли Покатили. Знаешь, что на ней было написано? «Отправляйся в дальний путь, только песню не забудь, мастер-сержант!» Я всегда был уверен, что это совершенно дурацкий слоган. Мне даже не пришлось думать над ним. Я просто взял и записал это двустишие. «Но «Ну, до чего же затейливо устроен мир?» «Точно!» — сказал он. «И пока я пялился на этот плакат...» Со мной случилось то, что некоторые называют «моментами просветления» или «откровением». Я понял, что мне нужно всего-навсего отправиться в этот грёбаный путь. Я развелся со своей злобной гадюкой женой, прочитал благодарственную молитву, уложил кое-какое барахлишко в сумку, приторочил ее к багажнику мотоцикла и вдарил по газам. Начиная с того благословенного дня, Вилли покатили, сделался моим аватаром, символом стремления к личной свободе и самовыражению. Он спас мне жизнь, парень, и я навсегда благодарен ему за это. Примечание. Аватар в индуизме воплощение бога Вишну в облике героев: Кришны, Рамы, а также вепря, карлика и прочих, совершающих подвиги на земле. Конец примечания. "Рад слышать, мастер сержант", взревел я. «Парень, я считаю за большое счастье, что мне довелось встретиться с тобой. За всю мою службу здесь ты едва ли не единственный из новобранцев, не вызывающий у меня с первого взгляда глубочайшего презрения. Не могу даже передать, до какой степени этот факт меня удручает». Впрочем, немного успокаивает уверенность в том, что очень скоро, вероятно, уже в ближайшие несколько часов, ты так или иначе достанешь меня. Чтобы это случилось наверняка, назначаю тебя заместителем командира взвода. Это обалденно неблагодарная работа, у которой нет ни единого плюса, потому что ты должен будешь натягивать этих долбанных солдатиков вдвое чаще и сильнее, чем это делаю я». А когда кто-нибудь обосрется, такое, уверяю, будет происходить очень часто, тебе придется отвечать за это вместе со всеми остальными. Они будут ненавидеть тебя, презирать тебя, пытаться всячески тебе насолить. Когда же у них начнет что-то получаться, я все равно буду заставлять тебя сжирать дополнительную порцию дерьма. Что ты думаешь об этом, парень? Говори прямо. «Похоже, что мне не слишком повезло, мастер-сержант», — оглушительно рявкнул я. «Ладно, берись за дело. Только помни, тебе не повезло уже в тот момент, когда тебя записали в мой взвод. А теперь бегом! Замком не может торчать на месте, когда его взвод бегает. Марш!» Я даже не знаю, смеяться или плакать сказал мне Аллан, когда мы шли в столовую на завтрак. «Можешь делать и то, и другое. Хотя, вероятно, имеет больше смысла плакать». Лично я очень расстроен. «А, вот и они», я указал на группу из пяти новобранцев, троих мужчин и двух женщин, слоняющихся перед входом. Этим утром, когда я со всех ног мчался к трансляционной башне, мой мозгодруг и Внезапно начал писать какой-то текст прямо посередине поля моего зрения. Я чуть не врезался в дерево, чудом увернувшись и почти задев ствол плечом. Пришлось прикрикнуть на задницу и приказать ему перейти на голосовую связь, пока он не убил меня. Задница подчинился и прочитал сообщение. «Представление мастер-сержанта Антонио Руиса», По поводу назначения Джона Перри заместителем командира 63-го учебного взвода одобрено. Поздравляем с повышением по службе. Согласно служебному положению, вы теперь имеете доступ к документам личного состава и информации мозга друзей, касающейся солдат, проходящих обучение в составе 63-го учебного взвода. Примите к сведению что эта информация предназначена исключительно для служебного пользования. Доступ к ней для использования в любых целях, не имеющих прямого отношения к исполнению служебных обязанностей, влечет за собой немедленное отстранение от занимаемой должности и наказание по усмотрению командира базы, вплоть до предания суду военного трибунала. «Ясненько», – пробормотал я, перескакивая через небольшой овражек. «К концу перерыва на завтрак необходимо представить мастер-сержанту Руису ваши предложения по назначению командиров отделений своего взвода», продолжал задница. «Предлагается ознакомиться с личными делами солдат, если вы считаете, что это поможет вам сделать выбор». Я, конечно же, последовал предложению и дальше бежал, слушая, как задница торопливо зачитывал мне биографии моих подчиненных. По дороге к башне я сократил список до двадцати кандидатов, а к моменту возвращения на базу успел просеять всех до одного и отправил каждому из пяти будущих командиров предложение, нет, не предложение, а приказ встретиться со мной в столовой. Мне начало нравиться пользоваться мозгодругом. Я также отметил, что сумел пробежать дистанцию за 55 минут и никого не обогнал по дороге. Проконсультировавшись с задницей, я выяснил, что самый медлительный из нас, по иронии судьбы, им оказался один из бывших морских пехотинцев, показал результат в 58 минут 13 секунд. Завтра нам не придется снова бежать к башне и обратно. Точнее, если и придется, то, по крайней мере, не потому, что мы не уложились в норматив. Впрочем, я не сомневался в том, что сержант Труис без труда найдет повод для забега и лишь надеялся, что не окажусь этим самым поводом. Пятеро новичков увидели, как я подхожу в сопровождении Алана, и выпрямились, изобразив нечто похожее на стойку смирно». Трое сразу же отсалютовали мне, двое оставшихся с некоторой задержкой и довольно неуверенно последовали их примеру. Я тоже отдал им честь и улыбнулся. «Не волнуйтесь», — сказал я двоим, не сразу сообразившим, как поступить. «Для меня это тоже в новинку. Пойдемте встанем в строй и поговорим во время еды». «Мне, наверное, лучше будет уйти», — полушепотом проговорил Аллан, когда мы встали в строй. «Тебе, наверное, нужно будет много чего обсудить с этими ребятами?» «Нет», — ответил я. «Мне бы хотелось, чтобы ты остался. Во-первых, хочу знать твое мнение о каждом из них. А во-вторых, у меня есть новость и для тебя. Ты мой заместитель в нашем собственном отделении. И поскольку мне придется нянчиться с целым взводом, командовать отделением придется тебе. Надеюсь, ты не будешь возражать». «Как-нибудь справлюсь», — улыбнулся Аллан. «Спасибо, что включил меня в свое отделение». «Ну», — отозвался я, — «какой смысл быть командиром, если не можешь позволить себе побаловаться безответственным фаворитизмом? Кроме того, если я грохнусь, ты окажешься той самой соломкой, которую полагается заранее себе подстелить». «Так, значит, вот кто я такой», — протянул Аллан. «Твоя подушка безопасности в военной карьере?» столовая была полна, но мы семером сумели захватить себе отдельный стол. Для начала сказал я, давайте познакомимся. Меня зовут Джон Перри, и я являюсь, по крайней мере, на данный момент, заместителем командира взвода. А это мой заместитель по отделению, Аллан Розенталь. Анжела Мерчант, представилась женщина напротив меня. Трентон, Нью-Джерси. Перри Дункан, отрекомендовался ее сосед. Мизула, Монтана. Марк Джексон, Сент-Луис. Сара О'Коннелл, Бостон. Мартин Карабидьян, Солнечный Фресно, Калифорния. Подумать только, какая широкая география. Мое замечание вызвало смешки за столом, что было хорошо. Я буду краток. Если начать рассусоливать, то всем станет ясно, что я, черт возьми, Не имею ни малейшего понятия, что и как делать. Вас пятерых я выбрал на основании некоторых фактов ваших биографий, которые позволяют надеяться, что вы сможете командовать отделением. Анжелу я выбрал, так как она была крупным администратором. Терри руководил скотоводческим ранчо. Марк был полковником в армии, и при всем моем уважении к сержанту Руису я считаю это немалым достоинством. «Приятно слышать», — вставил Марк. Мартин был муниципальным советником во Фресно, а Сара тридцать лет обучала детишек в детском саду, что автоматически делает ее наиболее квалифицированной среди нас всех. Снова смешки. «Ого, похоже, что хотя бы болтать мне удается». «Буду говорить откровенно. Я не намерен стоять с кнутом и все время подгонять вас». С этой частью работы прекрасно справляется сержант Руиз. Я был бы всего лишь его бледной тенью. И вообще это не мой стиль. Не знаю, каким будет командный стиль каждого из вас, но хотелось бы, чтобы вы постарались сбить своих товарищей в крепкую упряжку и помочь им благополучно прожить предстоящие три месяца. Я нисколько не намерен держаться за свою новую должность, но, похоже, меня действительно тревожит, «Сможет ли каждый новобранец из нашего взвода получить все необходимые навыки и знания, чтобы выжить потом?» «То домашнее кино, которое показал нам Руис, произвело на меня впечатление. Надеюсь, на вас тоже». «Господи, еще какое!» – отозвался Терри. «Они разделали этого беднягу, как баранью тушу». «Жаль, что нам не показали его до того, как мы пришли подписывать контракт», – вставила Анжела. «Возможно, я предпочла бы остаться на земле и спокойно стареть». «Война», — философски заметил Марк, — «всякое случается». «Давайте постараемся позаботиться о том, чтобы наши товарищи умели выкручиваться из таких вот историй», — сказал я. «Идем дальше». «Я разделил взвод на шесть отделений по десять человек. Я командую отделением А. Вы, Анжела, Б». Терри – С, Марк – Д, Сара – И и Мартин – Ф. Я даю вам право знакомиться с личными делами своих солдат при помощи ваших мозгодрузей. Назначьте себе по заместителю и сообщите мне все подробности сегодня во время ланча. Вы с заместителями должны поддерживать дисциплину и обеспечивать хороший ход обучения. Что же касается меня, то я выбрал каждого из вас в надежде, что, имея вас во главе отделений, смогу сам ничего не делать. «Не считая командования собственным отделением», — уточнил Мартин. «Для этого он назначил меня», — сообщил Аллан. «Давайте встречаться каждый день за ланчем», — предложил я. «Завтракать и обедать будем со своими отделениями». «Если вы обнаружите что-то, требующее моего вмешательства, обязательно сразу же связывайтесь со мной». Но я все же рассчитываю, что вы постараетесь решать своими силами максимальное число проблем. Я уже сказал, что не намерен изображать из себя надсмотрщика с кнутом, но так или иначе, именно меня назначили старшим в нашем взводе, и я буду требовать выполнения моих приказов. Если я почувствую, что вы не справляетесь, то прежде всего скажу об этом вам самим. Но если это не поможет, то буду вынужден вас заменить». Я обещаю, что в моем отношении к вам не будет ничего личного. Мне всего лишь нужно, чтобы все мы полностью прошли подготовку, которая поможет нам выжить на войне. Вы согласны со мной?» Все закивали. «Вот и прекрасно». Я поднял кружку. «Тогда давайте выпьем за 63-й учебный взвод. За то, чтобы он без потерь прошел через все, что ему предстоит». Мы почти беззвучно сдвинули кружки и перешли к еде и разговорам на другие темы. «Жизнь, похоже, налаживается», — подумал я. «Потребовалось совсем немного времени, чтобы убедиться, как сильно я заблуждался».